Глава вторая. Что люди пытаются делать? 1. Что такое человек? Человек – это ярко окрашенная энергетическая система, полная динамических стремлений. Как и любая энергетическая система, он все время пытается прийти в состояние покоя. Он вынужден это делать. Для этого и служит энергия, ее таинственная функция. Восстанавливать собственное равновесие. Человек устроен таким образом, что при всяком внутреннем или внешнем происшествии рано или поздно должно произойти что-нибудь такое, что восстановит равновесие. Вышедшая из равновесия энергия, напряжение, проявляется в человеке физически и психически. Психически напряжение проявляется в чувстве беспокойства и удрученности. Это чувство происходит из потребности каким-нибудь способом восстановить равновесие и снять напряжение. Такие потребности называются желаниями. Лишь живые существа могут желать, и все живое живет желанием. Некоторые из сложных человеческих желаний получили название «половое стремление», «честолюбие» и «стремление к одобрению». Есть много и других желаний, сознательных и бессознательных. Некоторые из них имеют название, а некоторые и нет. Одна из самых интересных задач современной психологии – распознавание желаний и изучение их взаимных связей. Так, в исправном моторе напряжения не вызывают каких-либо осложнений и не ищут себе выхода. Там все нарочно устроено так, чтобы в каждый данный момент напряжение могли действовать лишь в одном направлении. У человека же могут быть различные желания, толкающие его одновременно в разных направлениях. И это может причинять ему значительные неудобства. Простой пример. Девушка, страдающая сыпью, на первом балу в своем колледже. У нее два одновременных желания – почесаться и не почесаться. И даже самая воспитанная молодая леди почувствует себя беспокойной, если у нее возникнет во время вальса конфликт между желанием соблюсти хорошие манеры и желанием почесаться. Проблема человека состоит в том, что ему приходится откладывать снятие некоторых напряжений во избежание возникновения новых, еще более сложных, например, замешательства. С этим прямо связан тот факт, что некоторые люди страдают раскалывающими череп головными болями и жгучими болями в животе. Другие же ничего подобного не испытывают. Как мы увидим дальше, необходимость задерживать снятие напряжений, присущие энергетической системе человека, причина многих интересных вещей. Итак, человек – это живая энергетическая система, напряжение которой вызывают желания. И задача человека удовлетворять эти желания, не вступая в конфликт с самим собой, с другими людьми и с окружающим миром.